Глава двадцатая. «А что случилось?» – удивленно спрашиваю после того, как мы вошли в отделение стражи. «Сказать, что там все суетятся, это ничего не сказать. Скорее, они в хорошо заметной панике перемещаются исключительно бегом. Обернувшись, смотрю на моих сопровождающих. «Мы не знаем», – ответил один из них, пожав плечами и также удивленно, оглядываясь по сторонам. «Видно, что его товарищ удивлен происходящим». Видимо, когда их отправляли за мной, ничего подобного не было. «Значит, скоро узнаем, куда дальше?» — спрашиваю у них, отвлекая от глазения по сторонам. «В кабинет капитана!» — ответил мне все тот же стражник и пошел вперед. Второй же дождался, когда я и один из свидетелей преступлений капитана Кроста пойдем дальше, и, замкнув нашу процессию, пошел последним. Свидетель, которого мы взяли с собой по пути в отделение, несмотря на некоторое его сопротивление, постоянно оглядывается по сторонам, и отлично видно, что ему меньше всего хочется быть здесь. Но выбора у него нет. Пока идём, продолжаю пытаться понять, что же случилось. Что-то серьёзное, иначе здесь все так не бегали бы. Это очевидно. Но вот что именно? На первый взгляд, стражники просто бегают туда-сюда, вооружаются, Да я бы не сказал, может, кто-то из них вооружается в арсенале, но не все. Этому должна быть какая-то причина. Что-то в городе. Но я же был там, и ничего такого не видел и не слышал. Еще не произошло, но скоро случится. Это больше похоже на правду. «Прошу, вас должны ждать», — произнес шедший первым стражник, остановившись рядом с дверью в кабинет капитана Кроста. Благодарно кивнув в ответ, беру за локоть свидетеля, чтобы он в последний момент никуда не потерялся, и вместе с ним захожу в кабинет. Стоило открыть дверь, как из-за нее сразу же донеслась ругань. А, войдя внутрь, увидел, что там собралось пятеро человек, в том числе и лейтенант Рата, и они о чем-то вовсю спорят. «Его кто позвал?» — недовольно спросил Рата, заметив меня. «Я...» ответил ему мужчина, с которым я сталкивался сегодня уже на постоялом дворе и который приструнил насевших на меня подчиненных Рата. Он единственный констебль в городе и должен знать, что происходит. Ладно. Недовольно буркнул Рат и посмотрел на того, кого я привел. А это еще кто такой? А это лейтенант Рата, один из свидетелей, на показаниях которых строится обвинение капитана Кроста. И что с ним? Рассказывай. Подталкиваю вперед свидетеля, а сам пока закрываю дверь в кабинет. Испуганно посмотрев на меня, мужчина развернулся ко внимательно смотрящим на него стражникам. «Ну уже поторапливаю его, а то сам он, похоже, не собирается начинать говорить в ближайшее время. «Расскажи им то же, что и мне». Вздрогнув, мужчина наконец начал говорить постоянно сбиваясь, перескакивая с одного на другое, но все же рассказывая, как все было на самом деле. Несколько минут, и он замолк, а кабинет погрузился в тишину. «И что вы хотите этим сказать?» спросил лейтенант Рата, смотря на меня. «А разве не очевидно? Капитан Крост невиновен. Я еще не выяснил, как смогли использовать его меч и вообще провернуть все эти убийства». Но все ваши свидетели были куплены, и это говорит о многом. Вы уверены? Да. Правда, я поговорил со всеми, кроме одного. Данил не успел добраться. Стражники нашли меня раньше. Ну вот. Начал Рата, но я перебил его. Я уверен, что и последний оставшийся свидетель был куплен, как и все остальные. Вы уверены в этом? Какие у вас доказательства? Продолжал стоять на своем Рата. Если вы не знали, то мы, констебли, можем определять, когда нам врут. Так что да, я уверен. Хорошо, допустим, все так, как вы говорите. Продолжил возражать мне Рата, явно не желая так просто сдаваться. Но тогда как быть с оружием, которым убили? Это точно меч капитана, и это точно орудие убийства. И что? Смотрю на него, как на идиота. но «Да, это в самом деле меч капитана. Он это и не отрицает. И да, этим мечом убили всех тех людей. Но кто сказал, что это сделал капитан, а? Вы же только проверили кровь на мече на совпадение с убитыми. Но кто им пользовался последним? Нет. Но это же его меч. И что? Он лежал в его кабинете, и там его взять мог любой. Но вы тоже скажете «любой». А разве это не так?» «Скажите, лейтенант, где мы первый раз встретились, а?» Пристально смотрю на него, но он молчит и как-то бледнеет. То ли от страха, то ли от гнева, не совсем понятно. «Правильно, в кабинете капитана. Может, это и вы его подставили, раз у вас был доступ в него?» «Да что вы себе позволяете?» Возмущенно чуть ли не закричал Рата. И все же он побледнел от гнева. Интересная реакция тела, обычно же краснеют. Я всего лишь пытаюсь объяснить вам, что без свидетелей остальные ваши улики ничего не стоят. Меч! Повторюсь, подозреваю, что его мог взять любой, кто был в отделении, а то и вообще любой из жителей города. Нужно было лишь заполучить ключ от кабинета и знать, где он лежит. Но! Рата, хватит!» Перебил его другой стражник. «У нас сейчас есть проблемы посерьезнее. Думаю, раз с этим все понятно» то нужно освободить капитана, он нам сейчас нужен, а со всем остальным разберемся позже, не до этого сейчас. И этого свидетеля пока под стражу, целее будет». «Но!» — попытался что-то возразить Рата, но на него все остальные так посмотрели, что он замолк. Тем временем один из присутствующих выглянул из кабинета и позвал стражников, чтобы забрали свидетеля и освободили капитана. — Если с этим, наконец, все, то, может, перейдем к тому, ради чего мы тут и собрались? — спросил вернувшийся лейтенант, подозреваю, что простых стражников в этом кабинете нет. — Кто-то мог бы удивиться. Я слепой, что ли, и не могу определить, кто передо мной. Если бы они все были в своей форме и броне, тогда да, без проблем. Только вот половина из присутствующих здесь в обычной повседневной одежде без каких-либо знаков отличия. «Отсюда и сложности. Но да, все, кто в форме стражи, те точно лейтенанты. «Было бы неплохо. И для чего меня сюда привели?» «Спрашиваю, когда все остальные промолчали. «Как уже говорили, вы единственный констебли в городе. «Мы решили, что вы должны знать о происходящем, раз находитесь в Казгене. «Все присутствующие тут лейтенанты стражи города уже знают, «но я кратко расскажу все еще раз». С начала ночи в город начали активно прибывать люди. Они проходили через городской портал и ворота. Пусть это и было не совсем обычно, но особого внимания на них не обращали. Они вели себя спокойно и ничем не выделялись. Два часа назад в город зашло сразу несколько крупных отрядов. Также на улицах были замечены ранее прибывшие в Казген люди, но теперь уже собранные в отряды. Они хорошо вооружены и в целом снаряжены. «Скорее всего, это наемники, и нам непонятно, с какой целью их так много прибыло в наш город». «Много — это сколько?» «В данный момент нам известно примерно о двух сотнях хорошо оснащенных бойцов. Этого более чем хватит, чтобы погрузить Казгин в хаос на какое-то время. Мы усиливаем посты и контроль над ключевыми точками города. Ворота и портал взяты под плотный контроль». «Какие у наемников могут быть цели?» «Неизвестно, пока они себя никак не проявили» только постоянно перемещаются по городу, ничего не предпринимая. Но мы заметили повышенную активность среди банд. Может, они просто готовятся к возможным неприятностям, а может, это за ними». «Или они заодно», — мрачно добавил другой лейтенант. «Вы не пытались получить ответы на эти вопросы от кого-то из прибывших в город?» Я «Задаю вполне логичный вопрос». Чего мы тут гадаем, когда все это можно было узнать непосредственно от самих наемников? Но раз мы здесь, а ответов, похоже, нет, то что-то пошло не так. Пытались, даже несколько раз. Но мирно проходить вместе со стражниками они отказываются. А схватить их силой не вышло. Пару раз наши люди попытались, но наемники, те, кого мы смогли запомнить и отнести к ним, сейчас передвигаются исключительно в отрядах, И поодиночке никого не удалось перехватить. В итоге наши люди были оглушены и временно выведены из строя, а наемники скрылись. То есть они никого из стражников не убили, несмотря на то, что те попытались их схватить? Да, все так. Интересно. А попытки их выдворить из города? Ничего не дали. Просьбы от стражи они демонстративно игнорируют. А силой? В конце концов, это же вы здесь стража. Это ваш город. В ответ говоривший отвел взгляд. У нас сейчас недостаточно сил, чтобы гарантированно перехватить всех, а по частям боимся, что оставшиеся, узнав о наших действиях, могут что-то предпринять и успеют нанести серьезный урон городу до того момента, пока мы от них не избавимся. А что говорят ваши люди среди бандитов? Связаться с нашими информаторами в бандах не получилось, так что пока никакой информации от них по этому поводу. «Что вы хотите от меня?» «Поддержите нас в случае, если начнутся бои в городе. Вы маг, и для нас это будет хорошим подспорьем. Своих магов сейчас у нас немного, и все они уже заняты на обороне ворот и городского портала». «А где ваши остальные маги?» «Насколько я выяснил, у вас в городе должны быть довольно серьезные силы, для которых справиться с двумя сотнями наемников не проблема». «Все так». Как вы, скорее всего, знаете, мы отвечаем за защиту участка границы, относящегося к нашему городу. Пару дней назад там возникли кое-какие проблемы, и туда была отправлена большая часть наших сил. В городе же остался лишь самый минимум. Что-то серьезное. Ничего, с чем бы мы не могли справиться. Однако сложилось все весьма неудачно, и теперь у нас здесь возникли некоторые сложности. «Хорошо, я помогу вам», — отвечаю, недолго посомневавшись. «Стоит ли мне ввязываться в происходящее тут?» С одной стороны, то, зачем я сюда прибыл, сделал, выяснил, виновен капитан Крост или нет, и оправдал его. Ладно, может, еще и не до конца оправдал, но дело точно развалил. Без свидетелей и все остальное ничего не стоит. И как бы не хотел лейтенант Рата занять место капитана, таким образом сделать у него это не выйдет. А даже если не развалил дело, то точно все будут заново расследовать. И, уверен, придут к правильным итогам. Особенно после того, как все свидетели в деле оказались подкуплены и соврали. Это же удивительный провал. Как стражники могли такое допустить? Сообщить о таком куда нужно, и все, кто занимались этим делом, могут распрощаться со службой в страже или, как минимум, со своими должностями. Поэтому, думаю, даже если будет новое расследование, то рата его людей к нему и близко не подпустят и сделают все как нужно. Ну и капитан сейчас на свободе, и я выиграл ему время. Больше я все равно мало чем могу помочь. Нужно, чтобы стража сама разобралась. А то, что тут дальше будет происходить в городе, вообще не мое дело и никак меня не касается. твари грани нет, нет. А разборки между людьми — это разборки между людьми, и вмешиваться в них я не обязан. Да, с расследованием все получилось как-то... Просто нужно было лишь найти свидетелей, и все на этом. Дело развалилось. Да, ушло у меня на это сравнительно много времени, однако ж... Несерьезно как-то все получилось. По-нормальному местная стража сама должна была легко во всем разобраться. Ни с чем таким уж невероятно сложным я не столкнулся. Как определить, врут допрашиваемый или нет, как минимум для этого есть специальные артефакты. Да, дорогие, да, редкие, да, не идеальные. Но судя по тому, что я видел здесь, для города это не стало бы неподъемной тратой и серьезно облегчило бы работу стражи. И вопрос, почему тут такого артефакта нет, или если есть, то почему им не воспользовались? Из-за лейтенанта Рата так все подстроил желая во что бы то ни стало занять место капитана не знаю впрочем теперь это не так уж и важно пусть капитан Кросс кросцам совсем разбирается а с другой стороны есть у меня такое ощущение что все это связан с подставой капитана и с ночным нападением на меня так что все же решил что мне стоит тут еще задержаться на какое-то время и помочь местным жителям разобраться с некоторыми проблемами «А вот и я!» — раздался голос капитана, когда дверь в кабинет распахнулась. «Что еще? Не передрались за мое место?» «Капитан, рад видеть вас на свободе», — говорю, обернувшись к нему. Выглядит он не очень, заметно, что был не на отдыхе. Похоже, ему вернули его одежду или выдали какую-то другую, но он уже не в тюремной робе. И, в общем, пусть и уставший, и в целом помятый, но так и не скажешь, что он только что из тюрьмы». «Спасибо», — поблагодарил он меня. «Так, мне уже вкратце рассказали, что творится в городе», — произнес он, смотря на лейтенантов. «Сколько у нас времени?» «Неизвестно. Все может начаться в любой момент». «Тогда почему вы еще тут, живо, на позиции со своими отрядами?» — приказал он, и все, не споря, быстро пошли к выходу из кабинета. «Даже лейтенант Рата». Тот вообще старался сейчас вести себя как можно незаметнее. «Констебль, задержитесь, пожалуйста», — попросил капитан, когда я тоже направился к дверям. Остановившись, разворачиваюсь и смотрю на него. Он же прошел к своему столу и, сев за него, провел руками по столешнице. Видно, что он соскучился как минимум по столу. «Еще раз спасибо, что вытащили меня из тюрьмы». Раз вы все еще здесь, то, я так понимаю, согласились помочь нам в защите города. Все верно. И за это спасибо. Указывать вам, что и как делать, не буду. Просто постарайтесь помочь. Если хотите, будьте тут. Сюда приходит информация от всех отрядов стражи. И можно будет быстро понять, где вы нужнее всего. А хотите, отправляйтесь на вольную охоту в город. В любом случае, что бы вы ни решили, мы будем рады вашей помощи. «Стражники в самое ближайшее время будут оповещены о вашем участии и будут по возможности помогать вам и делиться с вами информацией. Также с их помощью вы можете что-то сообщать нам». «Я, пожалуй, вернусь в город». «Хорошо, удачи вам. А я пока приведу себя в порядок. Эх, хотелось бы домой сбегать, но нет времени», произнес капитан и, встав, подошел к стене с книжными полками. Быстрое движение рукой, часть стены приоткрылась, а за ней зажегся магический светильник. Успеваю заметить там неплохую ванну и, кажется, небольшой арсенал с гардеробной. А затем стена встала на место. Разворачиваюсь и выхожу в коридор. Можно было бы остаться и здесь, подождать, пока появится какая-то конкретная информация о происходящем и потом уже как-то действовать. Но есть у меня другая идея, чем заняться. Быстро выйдя из отделения стражи, перехожу на бег и направляюсь на постоялый двор, где остановился. Промчавшись по улицам города, заскакиваю в здание постоялого двора и, не останавливаясь, добегаю до своего номера. Ворвавшись в него, подскакиваю к сумке с артефактами ищу там нужные. Найдя же, усаживаюсь прямо на пол и приваливаюсь спиной к боковине кровати. Ну-с, начнем. Приготовившись, что просто не будет, начинаю осторожно проверять город на источники магии. Сразу весь город не охватываю, как в первый раз, а действую постепенно, понемногу расширяя радиус охвата. Да и совсем уж мелкие источники энергии тоже не ищу. Наоборот, меня сейчас интересуют довольно крупные скопления, которые могут быть отрядами наемников, обязательно снаряженных артефактами. А как понял... В Каасген заглянули не какие-то оборванцы, а вполне неплохие наемники, и оснащены они должны быть соответствующие. Минут двадцать возни с заклинанием, и все готово. Вот только не сказать, что стало сильно проще. Да, я нашел сравнительно крупные источники энергии, смог отсеять неподвижные, которые, скорее всего, являются какими-то артефактами в домах, и оставить только те, которые двигаются. Однако их все равно слишком много. «Обнаружил еще и городских стражников. Похоже на это, только вот как мне определить, где кто? Ну, предполагаю, что часть, которая крутится рядом с важными городскими объектами, это, скорее всего, стражники. А вот все остальные... Большой вопрос. Наемники и бандиты? Даже если предположить, что я определил всех стражников, то тогда получается, что наемники собираются атаковать». Нет, не городскую инфраструктуру. Похоже, они стягиваются к крупнейшим базам банд. И весьма характерно стягиваются, окружая те со всех сторон, видимо, собираясь в ближайшее время атаковать их. Что-то мне подсказывает, что они все же не заодно с бандами Каосгена. А банды, похоже, знают об угрозе и собираются обороняться, и без боя не сдадутся. И думаю, нужно об этом сообщить стражникам, хотя скоро они и сами все узнают. Но почему целью наемников стали бандиты? Кто-то убирает конкурентов в теневой жизни города. Но вот кто это? Хочется сказать, что кто-то со стороны расчищает себе место, но слишком уж хорошо наемники знают, где находятся главные базы банд. Такой долгой разведки или будучи своим, не выяснить. Это попытка переворота. С другой стороны, в этом городе как-то слишком уж легко раздобыть разную информацию в том числе и о базах банд. Может, конечно, это только мне так повезло, но... Еще немного понаблюдав за обстановкой, убедившись, что наемники стягиваются только к базам банд и больше их пока ничего не интересует, складываю артефакты в сумку, беру ту с собой и иду в отделение стражи. Надеюсь, я не ошибся. А то вот будет весело, если то стражники, а наемники сейчас захватывают ключевые точки в городе. Дойдя до отделения стражей, заглянув по пути в несколько мест, убедился, что я все же правильно определил, кто есть кто. Стражники на своих постах, и никакой суматохи у них не видно. К базам бан пока не заглядывал, но, может, и стоило. «Разрешите?» — спрашиваю, постучав в дверь кабинета капитана и заглянув внутрь. «Да, заходите», — раздался из кабинета голос капитана Кроста. Пройдя в кабинет, вижу капитана, переодетого в форму и броню, и сидящего за столом и усиленно разгребающего бумажные завалы, образовавшиеся на его столе с того момента, как я ушел отсюда. — Констебль! — немного удивленно спросил он, бросив на меня взгляд и, видимо, не ожидав, что я вернусь так скоро. — Что-то случилось? — Не то чтобы случилось, но может. Отвечаю рассказываю то, что получилось выяснить, и каким выводом пришел. «Да, мы знаем об этом», — ответил капитан, выслушав меня. «И ничего не будете предпринимать? У нас недостаточно для этого сил. Много стражников мы не можем выделить. Тогда город останется совсем беззащитен. И если мы ошиблись, и это лишь часть нападения или отвлекающий маневр, то... а тех, что можем отправить, они просто погибнут, ничего не добившись». «А если я их поддержу?» Спрашиваю мысленно, морщась. Вот зачем я лезу во все это? Сидел бы себе спокойно в отделении стражи или на постоялом дворе и ждал бы, когда понадобится моя помощь. Ответом мне был пристальный взгляд капитана. Тогда, может, и есть шанс. Собрать один отряд, ударить в нужные моменты, чтобы переломить ситуацию. Так-то уничтожение нынешней верхушки бантам невыгодно. От нее и так уже немного чего осталось. Да, это бандиты, не самые лучшие люди, но мы хотя бы знаем, кто они такие и чего от них можно ожидать. А вот те, кто займет их места, пусть мне это и тяжело говорить, но было бы хорошо помочь бандам отбиться от нападений. Но все зависит только от вас. Решитесь на это. Соберу отряд стражников вам в поддержку. А если нет, то без вас это не имеет смысла. Будем уже потом разбираться с последствиями. — Собирайте. — Дайте мне минут десять. Можете подождать здесь, а можете у входа в отделение стражи. У вас есть все нужное? — Да, все со мной. — Хорошо. Капитан поднялся из-за стола и быстро вышел из кабинета. — Тоже выхожу, иду ко входу в отделение стражи. Надеюсь, я не зря ввязался во все это. Нет, не зря. Ладно, мои предположения, что происходящее может быть связано с делом и попыткой убить меня, Но еще ведь могут пострадать и обычные, ни в чем не виноватые жители города. Сильно сомневаюсь, что штурмы без банд пройдут локально и никого случайного не соцепят. Это при условии, что наемники здесь только для этого, и у них еще что-то не запланировано на потом.